а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Вавилова и пощадил Копицу? Почему, убив всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивого Максима Максимовича? Каковы бы, однако, ни были статистические объяснения, Действие личных капризов Сталина тоже бросает полезный свет на его характер. Английский писатель Гэмфри Слеттер, обладавший большим политическим опытом, отмечал в сороковые годы. Похоже, что Сталин одновременно требует и ненавидит подхлемаш абсолютного подчинения. Эта мысль подтверждается и развивается дальше в недавних сочинениях Константина Симонова, который был близко связан с высшим советским руководством. В романе Симонова «Солдатами не рождаются» есть такой эпизод. Во время войны Сталин получает письмо от генерала Серпилина, ходатайствующего об освобождении своего товарища и перечисляющего заслуги этого человека в годы гражданской войны.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 аудиенцию, и разговор проходит довольно хорошо. Серпилин, уходя, считал, что его судьба уже окончательно решилась в разговоре со Сталиным. Но на самом деле она до конца решилась не тогда в разговоре, а сейчас, когда Сталин молча смотрел ему в спину. Он часто вот так окончательно решал судьбы людей, глядя им уже не в глаза, а в спину, когда уходили. К известным категориям людей Сталин, видимо, применял другие мерки. Его бывшие грузинские соперники и друзья были в большинстве расстреляны, так же, как и русские. В то время как Сталин не выказывал ничего, кроме презрения к большинству своих жертв, он по-иному подошел к казни своего зятя, старого грузинского большевика Алексея Сванидзе, которого расстреляли в 1942 году по обвинению в том, что он был фашистским агентом. Перед расстрелом Сванидзе сказали, что Сталин помилует его, если он попросит прощения. Когда Сванидзе передали эти слова Сталина, рассказал потом на 22 втором съезде Хрущев, то он спросил, о чем я должен просить. Ведь я никакого преступления не сделал. Его расстреляли. После смерти Сванидзе Сталин сказал, смотри, какой гордый. Умер, но не попросил прощения. Еще более исключительный пример судьба другого грузина — Кавторадзе. Он был председателем Совнаркома Грузии с 1921 по 1922 год, а затем Сталин свалил его вместе с остальными членами грузинского руководства в ходе борьбы, которая шла перед смертью Ленина и сразу после нее. Кавторадзе был исключен из партии как троцкист в 1927 году и был среди тех, кого не реабилитировали в последующие годы. Разумеется, его арестовали и вынесли ему приговор в годы террора. Его видели в лагерях Мариинска и Колымы в 1936 году. Он был полностью лишен каких-либо партийных иллюзий,